На минуту, милорд, сказал Квентин, отводя в сторону лорда Кроуфорда, я должен вас предупредить, что ряд обстоятельств, от сохранения которых в тайне зависит безопасность Его Величества, известен, кроме меня, еще одному лицу. Лицо это не связано с королем недолгом службы, ни чувством благодарности. Может быть, она считает молчание необязательным для себя? Она! Значит, в деле замешана женщина! — воскликнул лорд Кроуфорд. — О, да жалится над нами небо, мы пропали. — Нет, нет, милорд, не думайте этого, — ответил Дорвард. — Постарайтесь только употребить все ваше влияние на графа Кривкера. Добейтесь, чтобы он разрешил мне повидаться с графиней Изабеллой де Круа, и я ручаюсь, что мне удастся убедить ее хранить тайну так же свято, как сделаю это я сам». Старый лорд долго о чем-то раздумывал, то поглядывая на потолок, то опуская глаза к полу, то с недоумением покачивая головой, и, наконец, сказал, «Клянусь честью, во всем этом есть что-то, чего я не понимаю, повидаться с графиней Изабеллой де Круа, с такой знатной и богатой дамы. И ты, шотландский юноша-бедняк, так уверен, что она тебя послушает». Или ты не в меру самонадеян, мой юный друг? Или ты не тратил времени даром, путешествуя с ней? Клянусь святым Андреем, я поговорю с Кривкером. Может, он и исполнит твою просьбу, потому что сам не на шутку боится, как бы бешеный нрав Карла не запятнал его герцогскую честь слишком жестокой расправой с Людовиком. — Эй, на просьба странная, очень странная... Этими словами старый лорд, пожимая плечами, вышел из комнаты в сопровождении Людовика Лесли, который, не желая ни в чем отстать от своего начальника, напустил на себя такой же важный и таинственный вид, какой был у лорда Кроуфорда, хотя решительно не понимал, в чем дело и что его так изумило. Через несколько минут лорд Кроуфорд вернулся, но уже один без Лесли. На этот раз старик был в очень странном настроении. Он был не в силах удержать улыбку, которая, казалось, против воли, морщила его суровое лицо и покачивал головой с видом человека, думающего о чем-то, чего он не одобряет, но что его не может не смешить. «Ну, земляк», — обратился он к Дорварду, — «как видно, ты, малый, не промах, знаешь, как взяться за дело. Ха -ха, кривкер проглотил твое предложение точно стакану уксусу». Он клялся всеми святыми, что если б дело не шло о чести двух государей и их держав, не видать бы тебе графини Изабелла, как своих ушей. И будь у него красавица жены, можно было бы подумать, что он сам не прочь скрестить копье в честь прелестной графини. Впрочем, может быть, он имел в виду интерес своего племянника, графа Стефана. «Графиня, видишь, ты, куда залетел? Ну, пойдем!» «Помни только, что свидание будет кратким, <смех> но ну, да ты не станешь терять времени даром. <смех> Клянусь честью, мне так смешно, что я даже не могу тебя побронить как следует». С пылающими щеками, смущенный, раздосадованной грубыми шутками старого воина, задетый за живое тем, что всеопытные люди находят его любовь смешной и нелепой, Дорвард молча последовал за лордом Кроуфордом в монастырь урсулинок. Сулинок, куда поместили графиню Изабеллу. Здесь в приемной их поджидал граф да Кривкер. «И так, юнец, — сказал граф сердито, обращаясь к Горварду, — тебе, говорят, необходимо еще раз повидать спутницу твоего романтического путешествия». «Да, — граф ответил Квентин. — И что еще важнее, я должен увидеться с нею с глазу на глаз», — добавил он решительно. «Этому не бывать! — воскликнул Кривкер. — Рассудите сами, лорд Кроувард! Молодая девушка, дочь моего старого друга и товарища по оружию, самая богатая наследница во всей Бургундии, признается мне в какой-то нелепой... Ой, ну что же это я в самом деле? Короче говоря, она сошла с ума, этот мальчишка, самонадеянный по весу. Словом, нельзя им встречаться наедине». «В таком случае я не скажу графине ни слова. И как я не самонадеян, вы открыли мне такую вещь, о которой я никогда не смел даже мечтать», — сказал восхищенный Квентин. «О, это правда, мой друг», — заметил лорд Кроуфорд, — «вы поступили очень опрометчиво. Вы только что просили, чтобы я вас рассудил. Так посмотрите, здесь в есть надежная железная решетка. Положитесь на нее, и пусть себе болтают сколько их душе угодно. Неужели жизнь государя, а может быть и тысяч людей, не стоит того, чтобы дать двум младенцам пошептаться в течение каких-нибудь пяти минут?» Говоря, это старый лорд почти силой увлек из комнаты графа Кривкера, который, выходя, бросил грозный взгляд на молодого стрелка. Спустя минуту в приемной по другую сторону решетки появилась Изабелла и, увидев Квентина одного в комнате, остановилась в смущении и с минуту не поднимала глаз. «Впрочем, зачем мне быть неблагодарной лишь потому, что люди так подозрительны», — сказала она наконец. — Мой друг, мой спаситель, мой единственный верный и преданный друг среди грозивших мне опасностей и измены. С этими словами она быстро подошла к решетке и протянула юноше руку, которую тот стал целовать, не в силах удержаться от слез. Она не отняла руки и только сказала, «Если бы это не было наше последнее свидание, Дорвард, я никогда не позволила бы вам такого безумства». Когда мы напомним, от каких ужасных опасностей спас ее Квентин, напомним, что он был действительно ее единственным, верным и преданным другом, быть может, мои читательницы, даже если бы между ними оказались графини и богатые наследницы, простят Изабелле это маленькое нарушение ее графского достоинства. Наконец она высвободила свою руку и, отступив от решетки, спросила все больше, смущаясь, о чем он хотел поговорить с ней.